Глава шестнадцатая. «Так значит, это вы вдвоем готовили тортики? Посуду мыли, крем взбивали, вбекали?» Таня с горящими от любопытства глазами накинулась с вопросами на семейную пару домовых. «И на самом деле тут нет никакой магии, верно?» Аникеишка даже руками замахала. Ручки у нее оказались маленькие и все в перевязочках, как у младенчика. «Что ты, что ты, хозяюшка? Как же без магии-то?» «Без магии тортик не печется, а без хозяйки магии нету тебе!» Опять закрученилась она. «Саларушка-то как исчезла, мы ж заснули!» «Говорила я тебе!» «Сразу вот и заснули, но ведь проснулись же!» Удивленно покачала головой домовушка. «А если проснулись, значит, есть магия-то!» «Никуда она не подевалась!» «В тебе она магия-то!» Твердо закончила Анюкеишка. «Магия? Во мне?» Таня вздрогнула. Ей правда такая мысль в голову недавно приходила. В тот момент, когда бокал с латтой вообразила, а он взял, да и на столе материализовался. Но тогда дедушка явился, и вся магия вылетела у Тани из головы. А с климом-то ты молодец какая. Ох и молодчина, Аникешка разрумянилась, ведь услышала ты слова мои и правильно ему всё высказала, правильно. Таня охнула. «Так это ты мне подсказывала? А я ведь говорила и сама не знала, откуда слова брались, ведь не знаю ни дядьки этого, ничего я тут не знаю!» Девушка погрустнела. Анюк Ейшка подбочинилась и погрозила кулаком в закрытой двери. «Ишь, он ирод-то хотел сиротинушку обобрать, долю ему! А это я еще тебе не сказала про денюжки, что он из спальни матушки твоей, тьфу, с лариной забрал, прямо из шкатулки!» Домовушка покачала головой и топнула с досадой маленькой полной ножкой. «Понятно», — протянула Таня. «Значит, дядюшка еще и воришка вдобавок, а не кеюшка». Вдруг встрепенулась девушка. «А еще у Салары родственники есть?» И она во все глаза уставилась на домовушку. «Как-то вот не хотелось, совсем не хотелось Тане больше подобных родственничков». «Так нету тех». вздохнула домовушка. Этот ирод не почёвый один, а может, она презыдувалась. Может, это есть где? Да только мы не знаем, хозяйка. Барвячок стоял рядом и только головой кивал, во всём поддерживая свою вторую половинку. И не пустил ты его про дохута на порог, добавила Никеишка. Сама ведь почувствовала. Домовушка мягко улыбнулась. Так что есть в тебе магия эта? Есть. Таня задумалась. А ведь и правда, она как-то вот буквально всем сердцем, всей душой и всем телом почувствовала, что нельзя дядьку в лавку пускать. «Почувствовала», — медленно сказала Таня. «Как есть почувствовала. Будто что-то не давала», — Таня ахнула. «Да ведь я никого в лавку не пускала. Тут за апельсиновым тортиком дамочка явилась, такая вся расфуфыленная, в розовом...» Таня рассказывала, а Аникеюшка под перший подбородок только головой качала. А она ведь хотела. Да что там, рвалась в лавку-то, задумчиво сказала девушка. Меня тогда будто толкнул кто, сразу в дверях встала. И ведь даже в голову не пришло, что поступаю невежливо, в общем-то. Аникеюшка даже засияла вся, и пухлые щёчки её покрыли срумянцем. Вот... Нестарительно подняла она палец. Вот она, магия эта. Стало быть, настоящая у нас хозяйка-то. Она покосилась на сконфуженного боровичка, внимающего Тане. Только настоящая хозяйка так поступить может. Она только знает, она чувствует, что в лавку-то магическую, волшебную, вход посторонним закрыт, иначе духовочки такого напекут, что выбрасывать придётся. Таня подняла бровь. Странная тут у вас магия эта. Духовочка печет себе и печет. Как может на нее повлиять, если зайдет кто? Пирог-то внутри. Она недоуменно качнула головой. Вот с сердцем она чувствовала, что права Аникеишка, но понимать толком не понимала. — Ну да как же! — забасил, не выдержав Боровичок. — Принесет в лавку магическое пространство искажений своих. Исправлять замучаешься! Он покосился на Аникеишку. Та только головой кинула. Ведь знаешь же, что готовить нужно только в хорошем настроении, или нет?» Он глянул на Таню, сдвинув шляпку на бок, отчего стал походить на белый гриб еще больше. Такой вот боровик с голубыми, как небо, глазами. Таня невольно улыбнулась и пожала плечами. «Ну, она что-то там слышала про эмоции». Но тут же нахмурилась. «А ведь и правда. Таня и сама бралась печь. Только в хорошем настроении. Правда, не всегда. Ой, не всегда». Бывали ли в её жизни моменты, когда она таким образом как раз поднимала себе настроение? Бывало, придёт вечером в пятницу и без сил бросится на диван, вот просто свалится, а перед глазами вдруг нарисуется только что вынутый из духовки, сделанный на скорую руку рассыпчатый пирог с творогом. Настроение тогда чудесным образом поднимается и Таня улыбается, улыбается, поднимается и принимается за готовку. Что Получается, она всегда готовила только в хорошем настроении, Таня улыбалась. Похоже, знаю. Ведь только тогда получается действительно вкусно. И не просто вкусно, забасил довольный боровичок, а ещё и полезно. Вот. Домовой умолк и степенно кивнул. Посторонних не пускать никак не можно, хозяйка, ауру портит. Иль чисть её потом чисть, пожаловалась Асинькеюшка. Вот ты и почувствовала сама сердцем своим, так что наша ты, наша хозяйюшка. А как звать-то тебя величать? Вдруг вспохватилась домовушка. Алиса Ларай можно? Таня встряхнула и призадумалась. Вот как бы ей хотелось, чтобы Таней её тут звали. Но нет. Путаница одна будет. Она и сама уж путаться начинает. «Звать-то меня Таней!» задумчиво сказала девушка и перекинула косу с одного плеча на другое. «Как же называть станете?» «А вот сами мне и скажите!» решительно добавила она. Аникеюшка прищурилась и взглянула на задумавшегося муровичка. Минуту, не больше, они глядели друг на друга и будто разговаривали. Потом согласно кивнули друг к другу, и Аникеюшка вздохнулась. А ведь непростой вопрос, твой хозяйюшка. Ох, и непростой. В смешательство мы с Бровячком большим. Да вот удумали, что лучше всего будет звать тебя просто хозяйка. А но ведь как? Теперь ты настоящая хозяйка этой лавки. И вот мы с Бровячком. Она опять покосилась на супруга, а тот развёл руками. Признали тебя. А то ведь замялась у Никиюшка. Колеса Ларушка-то возвращается. Нет. Оно лучше просто. Хозяйка. Танья задумалась на мгновение и кивнула головой. Хозяйка так хозяйка подойдёт.